Где сердце от радости даётся смехом, а жатва все ближе, прохода все уже, и кто-то наотмах бьет в сердце. Послушай, как жизнь в ручейках самых крохотных дыша. Как тихо во время цветения вихрь. Среди миллионов прожилых конитей, дрожащих, светящихся, просто жужжащих, смеющихся, плачущих дней событий, пути обозначились судеб спешащих навстречу друг другу под солнечным ритмом, сверкающих дали, минут настоящих. Для будничной жизни от взора укрытых, но светом таинственным все же манящих. Внимательно сверху, на них смотрят боги. Пути поправляют. Им так интересно свечение видеть на скользкой дороге и ясные знаки в порталах небесных. Волшебное время, творящее мощи и спектра энергии рождает потоки гармонии линий намоленной рощи с деревьями жизни над чистым истоком. окружением потоков пол номера здания то вверх реме кверху то к низу скольжением и с каждым мгновением все ближе мы к тайне всё ближе к истоку мы с каждым мгновением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 оно в общении сторонник развязке, где каждый строит себе заточение с выходом из сердца к душе без подсказки к чистым озёрам любви через тряски ангелы света идут в воплощение ангелам весело вот и попались кто-то из нас станет призрачным гением кто-то сорвется и станет злодеем. Кто-то из нас перепишет историю. Кто-то попробует стать музыкантом. Кто-то займет свое место в конвое. Кто-то проснется и станет любовью. Не помню, когда и из какой из стаи Мы первый полет совершили на землю, и лица тех смелых, сбежавших из рая. Но помню их смех и все песни, что пели, По позоки летящие кимнам созвездий и путь, освещаемый древним светилом, И скрытые ветром туманные вехи, ведущие сеяца к зеркальному миру. Не помню и помню. Святое блаженство, сияние глаз и полеты сквозь время. И чистое небо, и дней совершенства, и ангелов павших на миг возрождение. Зеркало небес по траектории из рая в мое крылье среди застаи он падал медленно на крест на жизни смерть между мирами, сжимаясь и смещая память за грани заповедных мест он падал долго подвергая себя опасностям, читая самим придуманный же текст и снова падал засыпая и постепенно погружаясь в программный мир больших проектов и при падении забывая про тишину больших концертов от мира света удаляясь он падал снился ему лес за лесом дом его и корни Редкостной породы кони из разных незнакомых мест он падал слыша шум погони и радовался что не воин и не патриот так думал он Но помнил же Глей Молотоний, и сердце плакало от боли, когда позвал его в свой дом сам Бог. И он пошел послушно, но в храме стало ему душно, и он не досмотрел свой сон. А ты, ты помнишь, что ты ангел? Зеркало небес. Пока летел, сгорели крылья, и он родился из тес, с радаров памяти, и пылью, и голосами древних снов покрылся он, вросший в землю корнями с тысячю миров. И долго гнал по венам кремний. Он рос в горах и по воде шагал в припрыжку за дождями и оставлял следы везде. И грел отверженных кострами. Он грел других, и он любил землю людей шептаться ночью. И если не хватало сил, его питал ее источник. Он роль старательно играл и на какое-то мгновение забыл себя и тенью стал. И вниз скатился по ступеням и стал как все. Но иногда в часы короткого затишья Он разбегался и взлетал. И плакал в небе еле слышно. Он руки к звездам поднимал, он обволакивался пырьем и строил в отблесках зеркал и все искал в потемках крыльев.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 Со взором ясным перекримы. Он двери открывал из сне, из радуг прял тугие сети, и соскрибал с усселей снег ежевечерний, и на ветер бросал застывшие слова к любви навек приговорённой. И серебрилась голова, и он ловил свет опьяненный. Стучал неровный пульс дорог, и стук по венам разносился А он летал и веселился, сбежав от страхов и тревог. А он летал и трогал воздух своими крыльями в движении. От счастья падал в отражение, то комком скрывая слезы, что тех не стало, с кем делиться. Здесь можно счастьем в не морозов. И тихо продолжал кружиться с другими масками на лицах. из времени крылья ломая царапая тело о камни и копьё и тело его превратилось влохмотье а рядом неслись равнодушные хлопья. он выпал из времени падая светом на тучи раздутые скрученным ветром он выпал на землю и стал человеком случайно отбившийся ангел от стай он выпал на землю и стал её тенью И стало ли казалось все ее будни. И стал он, как все самомнением люди, рожденные в клетках с машиной моралью. Он вышел совсем немного уставший от слабого света вчера еще ангел.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 Отлетали мы здесь в своем мире, в сиренской отчизне. Теперь предстоит нам в миры возвратиться, Свобода и счастья неся эстафету. Всё, время. Ну что же, пора нам проститься и снова войти в жизнь на разных планетах. Он долго смотрел на сестёр и на братьев. И день этот радости длился и тлел. И он еще что-то пытался сказать им, когда время вышло, и он растворился. Он там растворился, а здесь стал ребенком, и долго еще продолжал жить без крыльев. И тонко во сне жил холодным и колким, пока не влюбился в нее, и впервые о том, о себе настоящем не вспомнил. И этот сценарий бреящийся в тонком, другом измерении у Бога на полках. Укрывшись под радужным облаком сонной копели, он шел на пределе возможностей тропами истин. И солнце клонилось, и смолами плакали ели, и где-то в том мире ждала его тихой пристань.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 Он потух узнавал через дым в зеркалах искажений. Листая страницы мгновений в косой линейку. Он вихрем кружился в потемках по руслам и склонам. И свет разревал по крупицам поющие змейкой, взлетая по хрупким ступеням серебряным звоном. Он шел по дорогам до самой сиренской границы, и ангелы страннику долго еще в свет глядели. А он улыбался. Он видел вдали свет и и путь, что проделал в мирах от своей колыбели. Ты упал, ты стал младенцем. У тебя нет больше крыльев. А вокруг в в городах с закрытым сердцем. Ты упал, ты не летаешь. Твоя жизнь сплошные нервы. Ты такой уже не первый. Ты к планете привыкаешь. К своей коже и шагрени с перевитыми руками. Где совсем другая память и совсем другое время. Ты настиг высот, и что же? Почему так одиноко в городах, покрытых тенью? ждешь прихода и спасения или черных дыр на окнах? Или ждешь еще кого-то? Ты идёшь в облаках, головой миры задевая, по следам моих ног, затерявшихся в дальних краях. Я на облаке жду, непрестанно ногами болтая, и смеюсь, и не знаю, что под утро с небес упаду. Упаду среди трав, и забуду про наши улыбки, как ко мне в облаках пробирался с охапкой цветов на руках. Чтобы солнечным днем, очарованной голосом скрипки, вдруг однажды узнать и без крыльев тебя я смогла. С момента нашей последней встречи прошли парсеки волны Вселенной. Я выходила на берег пенный, тоискала свитой. Картечью летели звуки. Я их срывала и пробивалась ключами к звездам, И отпускала по их крыкосы. И я сверхновой в окне сияла. А ты спускался на побережье другого мира с другой речью. Пылали в небе дремучим свечи, цвета меняя моей надежды. Из вечности приходят корабли, из вечности слетаются к нам ночи. И кажется, что больше нету сил. и очень увидеть хочется, твой силуэт отдай. И звездный хоровод в твоих глазах, наполненных таинственным мерцанием. Но почему, скажи, я не могу назад забрать то наше первое свидание у вечности и времени на память? Дожди, и снег, и вновь дожди, туман. И снова выси снег, и счастью океан. И радости поток, а в сердце белый храм. И птицы на восток летят из дальних стран. Летят и на воdte, свой оставляет свет, А где-то океан, и волны в серебре. И кругом голова, и рядом Тайны свет и глупые слова, и бархатный рассвет Вот так за кругом круг проходят по воде, а за кругами лук, а за луками снег. И снова ночь, и сны, и первые цветы, и шаг до той весны, где только я и ты. Стала шагаю по лунным дорогам. Заманчивым светом вдали мерцает в руинах заброшенный город. Ржавеют в порту корабли. Смотрю на название, Сколько их много, приковано цепью к земле. И сколько приковано жизни к фантому земному и слов в главе. Навстречу бредут живописные звуки и касната, скрываясь во мгле. Смотрю на твои золотистые руки, часы из песка на столе. В глаза погружаясь, все глубже и глуше становится. Вот и к душе твоей прикоснулась. Ты слышишь? Послушай, как сбив из желаний клише, сиянием из сердца она полоснула. И светом прошлась по меже, тебя растеревшей на две половины, непройденных жизнью дорог. Смотри, как мелькает вдали серпантином той путь в тишине, между слов. <музыка> <музыка> У меня на ладони в песок ты вчера мне его подарила. О костра, я тебе белых сов нарисованных ночью аквилом обменялись наследством и в путь по различным дорогам босыми. Вот и встретились, чтобы заглянуть за полотна с лазоревой синей. Не волны бегущей в лето. На песке рисунок свёсной. Эти тонкие берёзы, так к лицу твоим рассветом, так к лицу твоим ладоням, упирающимся о скалы. А ещё я услыхала, как смеялся ты сегодня, до утра танцуя ретро у забытого плечала посреди продрогших веток. А вчера не замечала. Может осень мне мешала? Сердце растворяю ставни, вращаясь по земному кругу времен. И вспыхивает пламя, когда мы начинаем узнавать друг друга, когда предсказанная жизнью встреча звучит, как разносимый ветром наш перезвон безмолвной речи. за час до пробуждения в Млечном орнаменте, живому бесконечном, как исполнение вокального дуэта. Ты слышишь Как стихает где-то между мирами наши мысли. Мы будем до конца дней долгих чистить своими звуками лазурную планету и наполняться безупречным светом и пить из родников хрустально чистых. залежей прохлада, в каплевсет света на ладонях. Каждый шаг ложится болью в тишину большого сада. Фонарей размытых диски с потолка небесной тверди опускают звезды низко и стучат в другие двери. Ты уходишь, оставляя каждый вдох прикосновений, каждый выдох через память обжигающих мгновений. Ты уходишь, наши крылья возвращает в небо ветер. Где летать вдвоём любили, в волнах залежах из света. Ты произносишь слово, я ловлю его и моментально перефразирую, смеясь над звуками в материальном. Ты произносишь слово Бог. Я паутиной зеркальной ловлю невыявленный слог и перекидываю в дальний участок млечного пути. И мост от края до края вселенной ставлю, чтобы вести код новый для свободной стаи готовы вывести корабли за твои точи. за гранью историй матушки земли из мифологии итуальной где что не шаг то шаг к любви, где что не свет то свет сакральный Я вчера была еще с тобой. Светлый звон колоколов несла, и катился к берегу припой. И в руках у нас по два весла. По воде к тебе навстречу ушла. Ты меня со всех орбит ждала. Я в твоей обители жила. И взлетали высь колокола. Когда вдруг станет тяжело, когда совсем не в мочь, я подарю тебе крыло, плечо подставлю. Ночь, чтоб не задела глухотой, не испугала криком, я стану сном твоим, с тобой я стану вновь феерикой. Я стану ангелом твоим, я вытру твои слезы платком янтарно-золотым и выкупою в росах. Ли только дверь не закрывай перед собой фрустальный рай. Под знаками света от каждой секунды рождаются новые формы тумана. И звуки веками колеблются в рамах, расшитых сапфирами и жемчугами. Колеблются звуки, меняются взгляды, меняется цвет расходящихся рядов. И ты просто стань и побудь человеком под этой струящейся музыкой света. Ты просто вокруг собери все поленья и выкрасив яркое тусклой тени. все выше на пути встречаются и те и эти с инстинктами с икрой на флейте своим бессмысленным прости Ее не нужно изучать тропу, смеей по серпантину ведущую в туман и и обессире кричать и удаляться от любимых за перевалы и стремнины иди туда иди вперед, связь с миром снов не разрывая У невероятность попадая и согреваясь сердцам лёд за тот предел дорогой рая Не плачь, ты сильная, ты можешь пройти по мостику над бездной в твоих руках ключи от ложи и свет любви бессмертной сердце. не плачь любимая те крылья что мы оставили у бога он скоро нам вернет, под пылью сиянием вышло дорога. твоя к нему иди не бойся по бездорожью к светилам. и ни о чем не беспокойся спрячь сны что здесь с тобой были душа мне ставшая родной. Люблю бессмертное полотна твои. Мне чувство говорит шестое, что и без крыльев здесь неплохо. Вхожу в твои чужие чужезны Смотрю, как ты еще ребенком бежишь навстречу мне. Цветы в ладонях крохотных и тонких Несешь, сверкая красотой своих восторженных улыбок. И тихо шепчешь мне: "Постой, не уходи Из снов забытых. Дотронься сердцем до меня, мгновением сотканным туманом из пепла нашего огня, При привстречив в прошлых жизнях в храмах вселенной уставной сиянием И тишина ночных галактик. Ожившие слова, похожие на птицы, слетают с пересовших губ. То Твои шаги по выжженным ресницам. И беспокойные движения рук не это ли рассветную строкою вчера еще хотелось переслать из темных снов в пространство золотое, где люди не умеют небо укачать. За окнами других миров дыхания прилипшие послания к стеклу приносят звезды. Пей кладками тепло их фиолетовых минут. Не замыкайся на себя, сиянием Отпугивай движение темноты. Не закрывай за общими чертами свои неповторимые черты. В зарошемой тишиною паутиной доме Таятся все сокровища из детства и крылья от рождения в наследство, оставленное в колокольном звоне. Не поворачивай назад. Беги из гнезд, Ищи свои мечты, тугие крылья. Откройся сердцем, дорасти да до звезд, Там есть все то, что мы давно забыли. На полях живой вселенной, та его нежных звуках скрипки, вижу в воздухе весеннем красоту твоей улыбки, И пока сквозишь ты тенью среди толпы на хрупких крыльях, я тебе шепчу: "Богиня, твои мысли драгоценны". мягкое тепло от него исходит память сундучок для слов из ларца Пандоры знаешь свет его глубин, бесконечен и безкраен как дух янь и ин нашим жизням не кончаться помнишь этот страх ожидания в твои 20 в твоих странных снах На полотнах мимолётных касаний следы навожу для тебя между строчек смещается время, меняется почерк. А я где-то рядом слежу за дыханием и что-то шепчу из души и пророчу, где черные реки текут полотонием над земных миров. В бубен бью и танцую. И за руку взяв, отрываю от бури и ся за врачую. Великой любовью